Едва ли стоило заострять внимание на таких пустяках, учитывая, что склонность к такой своеобразной акупунктуре разных частей тела давно стала одним из мелких видов протеста, оставшегося поколению молодых людей, чьи родители уже вовсю использовали шприцы в гораздо более вредоносных целях. Прочтя отчет о смерти Мейден, Сент-Джеймс пришел к заключению, что этот документ — охватывал все подробности, начиная от времени, причины и орудия убийства до следов борьбы с убийцей, а вернее отсутствия он их. Отчет сопровождался безупречно сделанными рентгеновскими снимками и фотографиями, а обследование тела было проведено со скрупулезной тщательностью. Все органы и части тела подверглись изучению и анализу С последующими комментариями и выводами, образцы физиологической жидкости были отправлены на токсикологическую экспертизу, завершался отчет четким и ясным заключением. Смерть женщины последовала в результате удара по голове. Сэн Джеймс еще раз просмотрел данные и выводы, чтобы убедиться в наличии всей необходимой информации. Затем он взялся за второй отчет и погрузился в изучение обстоятельств в смерти Терренса Коула. По телефону Линви сообщил ему, что одно из колющих ран нанесли не тем швейцарским армейским ножом, который стал причиной остальных повреждений, включая смертельную рану в области бедренной артерии. Ознакомившись с основными фактами, приведенными в отчете, Сент-Джеймс тщательно изучил все, что касалось ранения, нанесенного неизвестным оружием. Он проверил его размеры, направления и оставленный на кости срез. После этого он встал и задумчиво прошел к окну лаборатории, где понаблюдал за блаженствующим Питчем. Маленькая такса развалилась на солнечной лужайке, подставив свой шестистый животик под лучи полуденного солнца. Сент Джеймс знал, что швейцарский армейский нож был найден в ящике с песком. Почему же и второе орудие убийства не бросили в том же месте? Почему там спятали только одно орудие? Эти вопросы, разумеется, относились к области работы следователей, а не ученых, но тем не менее самым невольно озадачивался ими в процессе исследования. И на такие вопросы могло быть только два вероятных ответа. Либо второе орудие убийца забрал с собой, потому что оно могло выдать его, либо второе орудие осталось на месте преступления, но полиция не догадалась, что оно собой представляет. Если верно первое предположение, то Сент-Джеймс ничем не сумеет помочь». Если верно второе, то ему следовало бы более подробно ознакомиться с вещественными доказательствами, найденными на месте преступления. Такими уликами он пока не располагал и понимал, что его интерес к ним полиция Дербишера воспримет без особой радости. Поэтому он вновь углубился в изучение анатомического ответа, выискивая в нем возможный ключ к решению этой задачи. Доктор Сью Майлз не упустила ни малейшей подробности, начиная от описания насекомых, успевших обосноваться на телах, до момента обнаружения трупов и кончая списком листьев, цветов и веток, обнаруженных в волосах девушки и ранах парня. Последний номер в этом списке, щепочка длиной около двух сантиметров, найденная на теле Терри Коула, всерьез заинтересовал Сент-Джеймса. «Щепка это была послана в лабораторию на анализ». И кто-то сделал карандашом приписку о результатах анализа прямо на полях отчета. Видимо, сообщение было принято по телефону. Когда время расследования поджимает, полицейские обычно не дожидаются официального отчета из лаборатории. «Кедр» аккуратно написал кто-то на полях, а рядом в круглых скобках слова «Порт Орфорт». Сент-Джеймс не был силен ботанике, поэтому слова «Порт Орфорт». Ничего ему не сказали. Он понимал, что вряд ли найдет в воскресенье судебного ботаника, знающего об этом дереве, поэтому он захватил документы и спустился по лестнице в свой кабинет. Там сидела Дебора, погруженная в журнал «Санди Таймс». «Какие-то сложности, милый спросила она, поднимая голову?» Сент-Джеймс ответил. «Невежество. Оно доставляет массу сложностей». Порывшись на полках запыленных томов, он нашел нужную книгу,